Глава 30. Действие таблеток оказалось на редкость приятным. В полной темноте сначала поплыли багровые волны черноты, тишина мягко окутывала и убаюковала словно тихий голос матери. Затем плавное покачивание на волнах принесло легкий запах морского бриза, где-то рядом с берегом перекликались чайки. Солнышко приятным теплом наваливалось на полузакрытые веки. Безмятежность. И покой. Артем! приятный женский голос звал его. Но очень хотелось спать, и он лишь улыбался в ответ. Ну, Артем! протянул голосок, изобразив обиду. Хватит уже спать! Идем, поплаваем! ⁇ маленький, словно детский кулачок не больно, но настойчиво толкнул его в бок. И снова вставай! ⁇ Он с трудом разлепил веки и увидел прекрасную фигуру, облаченную в раздельный синий купальник, стоявшую над ним. Она была самим совершенством. Греческая богиня, сошедшая с картин, морская нимфа. Афродита, вышедшая из пены, золушка и русалочка она. Его смысл жизни, его вдохновение и его самая большая любовь. Он привстал и, оперевшись на локти, любовался ей. В какое-то мгновение ее лицо показалось ему незнакомым. Он впервые видел эту девушку, но она была так же прекрасна, как и та, которую он знал раньше. Но каким-то внутренним, необъяснимым чувством он знал, что тоже ее любит. Странное ощущение, когда глаза и мозг говорят одно, а сердце другое. Ну что ты так смотришь, смутилась она. Мне кажется, он не закончил, всматриваясь в ее лицо. Чувство раздвоенности ушло, и он вновь видел только ее знакомые черты. «Что? Что тебе кажется?» Она хотела услышать продолжение. «Мне кажется...» Он помедлил, «что я тебя безумно люблю». «Ты уверен?» Ее голос прозвучал заигрывающе. «Абсолютно». Он резко встал и притянул ее к себе. Секунду они смотрели друг другу в глаза, а потом слились в долгом, страстном поцелуе. Потом она мягко отстранилась, и в ее глазах появилась тревога. Она внимательно всматривалась в него и хмурилась. «Что? Ты вдруг меня рассмотрела? И теперь тебе стало понятно, какое я на самом деле страшилище?» Попытался он пошутить, но она не отреагировала и со всей серьезностью в голосе обратилась к нему. Обещай. «Все что угодно, моя принцесса», — снова засмеялся он, но она уже не разделила его веселье и, похоже, была настроена на очень важный разговор. «Ты должен мне пообещать, Артем». «Что именно?» «Обещай, что ты его не убьешь». «Кого?» В голове у него начинался полный сумбур, и он совершенно не понимал, о чем она говорит. «Но это не все. Еще ты обязан ему помочь». Вдруг ее взгляд затуманился и устремился куда-то чуть повыше него. «Спаси его! Это очень важно, Артем!» Ему показалось, что она перестала его слышать, или даже вовсе разговаривала не с ним. Он обернулся, но никого позади себя не обнаружил. Когда он повернул голову обратно, то чуть не закричал от неожиданности. Она превратилась в бледную, полупрозрачную тень, которую он все еще держал за руки. И здесь его охватило щемящее чувство безвыходной тоски. Он понимал, что безвозвратно теряет ее, но ничего поделать с этим не мог. Единственное, что сейчас связывало два мира и не давало ей раствориться, соприкосновение их рук. «Останься», — тихо взмолился он. Она печально улыбнулась ему, после чего, словно легкий порыв ветра, исчезла. На его пальцах еще ощущалась теплота, оставленная ее телом. Он застыл в неподвижности, пытаясь сохранить это ощущение и тем самым унять нарастающую внутреннюю боль. Но у него ничего не получилось. И он, закрыв глаза ладонями, заплакал, словно маленький ребенок. Внезапно он почувствовал, что его кто-то трясет, словно куклу, и бьет по щекам. С трудом разлепив почему-то до одури тяжелые веки, он с удивлением обнаружил, что находится в полутемном подвале. Сознание мгновения анализировало ситуацию, как это бывает после резкого выхода из сна, а потом он, с сожалением, понял, что видел прекрасный, очень реалистичный сон. Оглядев помещение, Бумеранг понял, что находится в той же камере, куда его привел один из братцев-наемников. Вот только самих их здесь не было. Но кто-то включил электрическое освещение, состоящее из одной пыльной лампы накаливания, болтающейся на проводе прямо под потолком. И, похоже, тот, кто это сделал, его разбудил, а теперь стоял мутные фигурой напротив и ждал. Чего ждал? Зрение еще не сфокусировалось, и бумеранг с трудом проморгался. А когда способность четко видеть восстановилась, его пробил озноб. В первый момент он подумал, что перед ним призрак. Призрак самого себя. Во второй, Бумеранг решил, что все еще спит, и ему продолжают сниться кошмары. Такое бывает, когда перескакиваешь из одного сна в другой. Куда и фигура в костюме сталкера, обсыпанная с ног до головы серой пылью, уставилась на него. Мозг Бумеранга быстро скидывал с себя липкую заторможность, и он сразу понял, что все-таки не спит. Он еще раз изучающе осмотрел незнакомца. Обычный человек, но, может, и вправду слегка на него похож, просто походу где-то свалился в бочку с сухим цементом. С виду вроде обычный сталкер-одиночка, но чутье подсказывало. Что-то с ним не так. Тот, видимо, решив, что время настало, подошел к висящему на трубе бумерангу, подцепил тряпку двумя пальцами, явно брезгуя, и вытащил кляп изо рта сталкера. Бумеранг прокашлялся и осипшим голосом спросил «Ты кто?» Ответом было молчание, что совершенно ему не понравилось. Взгляд ледяных глаз сталкера, пристально его рассматривающего, не сулил ничего хорошего. Что-то в его лице казалось ему знакомым, но мысль о том, откуда он его знает, постоянно ускользала. «Может, развяжешь?» — снова обратился к человеку Бумеранг. Незнакомец явно не торопился его освобождать. Вместо ответа он прошел в дальний угол помещения и взялся за покосившийся от времени стул. Подтащив его к бумерангу на расстояние полутора метров и развернув спинкой к нему, сталкер уселся, скрестив руки на дужке, и вновь внимательно стал разглядывать связанного. Бумеранг молча уставился в ответ и попытался проникнуть в мозг этого странного типа. Прошло полминуты. Минута. Пошла вторая. Но ментальную связь, как бы он ни старался установить, не удавалось. Какие-то невнятные обрывки, да и только. Похоже, препарат, который заставил выпить пох, помимо галлюцинаций, а после навалившейся легкой апатии и эйфории, блокировал его способности. Наконец незнакомец заговорил. «Я тебя знаю, Бумеранг. А ты меня вижу нет». А потому у нас с тобой здесь произойдет бесповоротно окончательное, можно даже сказать, приятное, но не для тебя, знакомство. Бумеранг отметил про себя, что слово «окончательное» тот почему-то выделил особое, даже с легкой издевкой. «Давай сыграем в одну игру». Сутулый встал со стула, прошелся по комнате, потянулся всем телом, затем, похрустев шейными позвонками и костяшками пальцев, Улыбнулся Бумерангу и продолжил. «Назовем ее, например, Детектор Лжи. А хотя нет, погоди, Момент Истины. Да, точно, Момент Истины. Нравится название?» «Не слишком театрально. Бумеранг мог бы и не отвечать, потому как этот странный тип не отреагировал и продолжал. «Правила такие, я задаю вопрос, ты даешь мне на него ответ». Если ответишь неверно, последует расплата. Если правильно и честно, то я перестану тебя избивать. Мы достигнем конечной цели, и все закончится. А у меня есть выбор? Нет. В глазах Сутулова заплясали злые кровожадные чертики. Начнем. Гумеранг посмотрел на сталкера и пожал плечами, изображая равнодушие. Нет, так не пойдет! Резкие короткие удары. Печень, левое ухо, солнечное сплетение. В глазах у бумеранга все поплыло от боли. Нужно обязательно отвечать вслух, а иначе будешь в три раза больше отгребать. Теперь уяснил. Да, прохрипел бумеранг. Хорошо. Вопрос на миллиард. Кто я такой? Погоди, погоди, это мой вопрос. Придумай другой. Бумеранг не был намерен вот так просто принять правила навязываемой ему игры и тут же поплатился. Бровь над его правым глазом налилась багровым и вспухла, а незнакомец продолжал ровным голосом, как ни в чем не бывает. «Кто я такой?» Бумеранг, изобразив, что внимательно разглядывает своего неадекватного собеседника, с явным намеком на его внешний пыльный вид выдал «Чучело? Неверно!» Рука Сатулова впечаталась в левую скулу Бумеранга. «Кто я такой?» «Конь в пальто?» Нижняя губа сталкера брызнула алым. «Кто я такой?» «Я понял!» Бумеранг сплюнул тягучую красную слюну. «Ты говнюк!» «Тебе смешно?» «Очень! Разве не видно, как мне весело?» Когда град ударов прекратился, Бумеранг понял, что этот человек... Безумен. Но понять, кем он является и для чего он его мучает, не мог. Избивающая его скотина знала болевые точки. Каждый удар отзывался болью, то ноющей, медленно разливающейся, словно патока, то острой и резкой, словно гвоздь, вбитый в хрупкую плоть. Настоящий фашист. Видя, что еще немного и сталкер потеряет сознание, Сутулы остановился, давая ему прийти в себя. «Похоже, ты туп!» Сотулы ходил вокруг тяжело дышавшего бумеранга и растирал отбитые костяшки. Ах, ну и хрен с тобой!» «Даю подсказку!» Наемник присел прямо напротив повисшего на трубе сталкера и пристально взглянул ему в лицо. «Прошлое иногда настигает, Артем! Думай!» Бумеранг рассуждал. «Что бы это могло значить, долбанный ты психопат?» Все и ничего. Конечно, в периметре целая куча народу, желающей его смерти, но практически всех, кому он перешел дорогу, он так или иначе знал. И те, кто хотел бы с ним расправиться, точно не стали бы устраивать весь этот цирк. Шлепнули бы его по-тихому, тело в аномалию и делу конец. Здесь что-то другое, личное, но что? Сутулый теперь ходил прямо перед пленником и посматривал на Бумеранга, насвистывая веселую мелодию, звучавшую в начале юмористической передачи, любимой, кстати, всеми пионерами Советского Союза. Бумерангу становилось жутко и не по себе от этого человека. По его мнению, такие способны на более худшие вещи, чем избиение или убийство. Бумеранг думал, прошлое настигает. Охренеть, какая подсказка, прямо все понятно стало. Ну что тут непонятного, а? Все ведь очевидно, не так ли? Прошлое настигает». «Нет, не так. Прошлое иногда настигает. Прошлое про...» «Стоп! Откуда он знает мое имя?» «О, кажется, до тебя начинает доходить!» Сутулы поймал изменившееся выражение лица сталкера и снова присел рядом. «Но... Кто я такой?» «Ты, наверное, наказание или...» «Блин, возмездие какое-то из прошлого!» «Возмездие!» Сутулы произнес это слово, словно пробовал его на вкус. Затем встал. Бумеранг уже приготовился получить очередную порцию боли, но наемник неожиданно вместо удара продолжил. «А что?» «Мне нравится. Знаешь, хоть ты и не дал правильный ответ...» «В этот раз бить не буду...» «По крайней мере, ты на правильном пути. Возмездие. А не слишком театрально?» «Нет», — ответил Бумеранг, а про себя добавил, сука злопамятная. «Ну и хорошо. Так кто я такой, Артем? Кто я, Бумеранг?» «Это два вопроса. На какой отвечать?» Через мгновение яркие, красиво-оранжевые, словно корка новогоднего мандарина круги поплыли из левого глаза Бумеранга. Сначала они достигли внутренней поверхности головы, отпружинили, и только затем растеклись за ее пределы, унося туда же и сознание сталкера. Бил наемник очень жестко. Эй, эй, не отключаться! Пропустишь все веселье. Сотул и тряс обмякшего Бумеранга, приводя его в чувство. «Веселье, веселье, веселье, опупелье!» «Лексическое революция...» Невнятно пробугнил Бумеранг. «Чего?» Сутулы слегка запереживал. Отбить мозг Бумерангу до того момента, пока тот не осознает, что здесь происходит, в его планы не входило. ч че, ч че, через плечо. Лексическая редупликация, говорю» уже четко произнес Бумеранг, придя в себя. Давать повод думать этому садисту, что он сломал его, сталкер не собирался. «Шашлык-машлык! лифт хирифт. «А, в этом смысле...» Сатулы неожиданно задумчиво посмотрел на Бумеранга и вдруг серьезно произнес. «Знаешь, ты мне нравишься. При других обстоятельствах могло бы быть все по-другому. Меня Сутулы зовут». Но это ничего не меняет и не является ответом на вопрос. Снова спрашиваю, кто я такой? А вот ты мне не нравишься ни капельки. Я думаю, что ты псих. Удар коленом по ребрам. Вроде что-то хрустнуло. Кто я такой? В голосе Сутулова с каждым разом появлялось все больше и больше раздражения. Мудак. Хук по почкам. «Кто я такой?» «Ты долбаный на всю голову, попугай, ара!» Затрещенный в висок. «Кто я такой?» Глаза Сутулова сверкали бешенством. «Все, тайм-аут. У меня версии заканчиваются». Бумеранг с трудом шевелил губами, ставшими похожими на два разваренных вареника с начинкой из вишни. «Болело и ныло все и везде». Ему казалось, что нет ни одного сантиметра на теле, который не испытывало бы боли. Слышь, Гитлер, ты меня хоть уму до смерти, но не могу я знать, кто ты такой. Не можешь? Лицо мучителя налилось кровью. На шее взбухли вены, скулы ходили по тонкой серой коже, словно в судорогах, заскрижетали зубы. А с чужими женами спать ты, значит, можешь, и знаешь, как, да? Бумеранг поднял раскалывающуюся голову и смерил Сутулова презрительным взглядом. Все стало на свои места. Личное. Прошлое. Он вспомнил, где и когда единожды в жизни видел его. Желание отомстить. Жена. Его жена. Сутулова. «Не было ничего», — спокойно отвечал Бумеранг, не отводя взгляд. «Врешь, падаль!» – неожиданно проорал Сутулы, удивив сталкера столь резким выплеском эмоции. «Какой смысл мне врать, сутулый?» – удивление сменило горечь воспоминаний и начала сжечь бумеранга сбывшимися надеждами. «Видишь, как оно получается. Ты со своей женой несколько лет прожил, а не знал ее вовсе. А сам хочешь, чтобы я тебе сказал, кто ты?» Ош! выдохнул сутулый. Он просто отказывался верить и буквально отшатнулся от слов, произнесенных сейчас его врагом. Призраки ужаса замаячили у него мозгу, ужаса и страха осознать чудовищную ошибку, совершенную им. Ведь если он говорил правду, то... Знал бы ты Надюшку, был бы в ней уверен. Да, она тебя разлюбила. Да, я ей нравился. А я был в нее влюблен, словно мальчишка. «Нет, интима не было. Не отрицаю, я этого хотел, но для нее замужество и кольцо на пальце значило больше, чем для многих других. Она не из тех, кто предает. Ты предал ее. Ты даже не пришел к ней в больницу. Я отвечу тебе на вопрос». Сталкер сплюнул вяжущую красную слюну и, глядя в расширившиеся то ли от гнева, то ли от страха глаза Сутулова, произнес... «Спрашиваешь, кто ты?» «Ты мразь и трус». «В больницу?» Голос наемника дрогнул, и, казалось, он даже не слышал последних оскорбительных слов, произнесенных бумерангом в его адрес. «Чему ты удивляешься?» Сталкера одолело смутное ощущение, что вот-вот и он ухватит ускользающую догадку. И он понял. «Ты не знал? Да?» Ответа не последовало. «Думал, что она сразу умерла и поэтому сбежал?» а она в коме еще несколько дней пролежала. Если бы ей сразу оказали помощь, она была бы жива!» В голосе бумеранга послышались нотки грусти. На несколько секунд он мысленно перенесся в больничную палату, где тихо угасала девушка. Потом обиды и гнев заполнили сталкера, и он продолжил с презрением – «Сука ты! Она лишь хотела тебе сказать, что уходит от тебя, а ты убил ее! Ты!» Сутулый, обхватив голову руками, зажмурил глаза и до боли вцепился пальцами в свои коротко стриженные волосы. Тщательно, крепко выстроенное им здание из злобы и ненависти, рушилось, словно карточный домик. Пелена, сотканная из выдуманных миражей, таяла, обнажая истину. Простая и неумолимо жесткая правда обрушилась на остатки его маленькой жалкой душонки, сминая ее и раздирая в клочья. Потоки горячей крови, такой же гранатово-алой, как тогда на краю кухонного стола, заструилась из прокушенных губ Сутулова, который всеми силами старался сдержать рвавшийся из его груди крик. «Если он прорвется...» то превратится в опыль обезумевшего человека, и он будет орать, пока не порвет себе голосовые связки или в конце концов не начнет хохотать, как ополоумевший. Рассыпавшиеся в прах иллюзии подвели его к самому краю, за которым начинался хаос осознания бытия, так хорошо знакомый пациентам психиатрических лечебниц. Реальность произошедшего и тщетность многолетнего обмана самого себя пошатнули и чуть не обрушили его разум и всей своей сущностью желал этого. Укрывшись за стеной безумия, совесть не смогла бы продолжать терзать его. Но этого не произошло. «Ты, наверное, даже не понимаешь, для чего я в зону рванул! Я хотел спасти ее! Понял ты, ублюдочный отморозок!» Бумеран Карал не в силах больше сдерживать свою ярость. «Только развяжи меня! Я тебя, гнида! На лоскуты порву!» И тут произошло то, чего бумеранг просто не мог себе представить и ожидал меньше всего. Сутулый, словно зомби, молча обошел пленника, снял наручники и дернул за узел, отчего ремни тут же ослабились и спали с запястья, после чего он взял пистолет за ствол, протянул его бумерангу. Тот на мгновение растерялся, Какую игру затеял Сутулы, но кипевшая злость и рефлексы в совокупности с ожиданием подвоха заставили его действовать. Мгновенно, насколько это было возможно, затекшими мышцами бумеранг выхватил ствол, в подкате ударил по голени противника и оказался за его спиной. Сутулый упал на колени, но не проронил ни звука, а лишь поморщился. Он не сопротивлялся и даже не пытался встать, лишь уставился в одну точку на полу, медленно покачиваясь. Бумеранг снял пистолет с предохранителя и приставил его к затылку Сутулова, а потом услышал, как тот осипшим, почти неслышным голосом тихо произнес «Убей!» И громче, и громче, переходя на отчаянный крик «Убей! Убей! Убей меня!»